Глава 16 Жизнь шестая. А наше всё. Четвёрка лотерейщиков закончилась ровно за 18 секунд. И это я ещё проверял кое-какие навыки двуручного боя. А так под спеком там и 8 секунд хватило бы за глаза. Когда упал на землю последние перерубленные заражённые, система услужливо подкинула лог победы. Смотреть сразу результаты боя не стал, сначала открыл карту и нашёл отметки своей команды. Опа! А они уже по поле едут, несутся во весь опор ко мне. А вот и причина такой их спешки. В интерфейсе я раз намигал счетчик непрочитанных сообщений. Открыл. Так и есть. В какой-то момент Гайка учуяла стаю и попыталась меня предупредить. Только вот в этот момент уже шел бой, и ее слова стали излишни. Буквально через пару минут возле меня с шумом остановился джип, и из него выпрыгнула Гайка. «Живой!» Руки девушки стали быстро ощупывать мое тело в поисках ранений. «Да нормально все, не моя кровь», — вяло отмахнулся я. «Ты в своем репертуаре, братишка». вялопиная тушу элитника, развел руки в стороны здоровяк. «Вот ни хрена о трофеях не думаешь. Нельзя было как-то аккуратнее его завалить, а?» «В следующий раз, когда элиту встретим, я в сторонку отойду, и ты мне сам покажешь, как так надо делать, чтобы тебя все устроило». «Лады!» — вяло огрызнулся я, припадая к бутылке с водой, что услужливо подала мне гайка. «Ой-яй-яй, какие ему нежные и обивчивые!» — сплеснул руками бородач и отправился собирать трофеи. Я же, наконец, позволил себе опуститься на землю. Дошел до машины и присел в ее тенек, опершись спиной о колесо. Глотнул еще прохладной воды и улыбнулся. «Хорошо!» «Метис!» — присела рядом девушка. «А...» Виал отозвался я, чувствуя, как меня накрывает дремота. «Как ты все это делаешь?» «Ты сейчас о чем?» Напрягаться совершенно не хотелось. Мысли в голове двигались плавно, где-то на краю сознания послышался шум прибоя, и нос ловил запах моря. Это успокаивало и убаюкивало, а еще приносило чувство безмятежности. «Ну...» Гайка замялась. «Я вот про это все...» Из-под моих прищуренных век было видно, как она ввела рукой перепаханное поле. «Я просто делаю свою работу», — по какой-то старой привычке произнесли мои губы. «О чем это я?» Стоило задаться этим вопросом, как в голове всплыла еще одна мысль. В процессе боя я сам обратился к себе, товарищ майор. «А почему, кстати, товарищ майор? Это ведь не просто так в памяти появилось?» «Точно не просто так». И будто дожидаясь именно этого момента, голова взорвалась новым воспоминанием о моей прошлой жизни. Шумный зал ресторана, граняный стакан с водкой, которую я терпеть не могу, и большая одинокая звезда на дне стакана. Делать нечего, придется пить, таковы традиции, да и однополчане не поймут. Выдохнул и залпом опрокинул весь стакан внутрь себя, стараясь не дышать. Водка, хоть и охлажденная до нужной температуры, Прокатилась по пищеводу, ударилась в желудок и тут же запросилась обратно. «Держаться, майор!» Я скривился, будто съел за раз килограмм самых кислых лимонов и уставился на внимательное лицо гайки. Воспоминание закончилось, а вот после вкусе осталось. «Дела!» «Ты чего?» — вскинулась она. «Вспомнил, как я не люблю водку!» Воспоминание проклюнулось. «Еще что-то важное было. Шибер прав!» Я какой-то вояка. Майор. Снова с блаженной улыбкой на губах тихонько проговорил я. «Фигаси номер!» Пробосил подошедший шибер. «Ты чего, метис? Тебя же спек не берет!» «Ты чего отъехал-то?» Он присел рядом и похлопал меня по щекам. «Эй, алло! Земля Марсу. Есть кто на связи?» «Чет, мне так хорошо, ребята!» Мечтательно протянул я, после чего потянулся за бутылкой с водой. Дотянулся и вылил все ее содержимое себе на голову. На пару секунд помогло. Благодатная дрема рассеялась, и я на краткий миг обрел ясность сознания. После чего тут же дезактивировал умение усиления. А еще через секунду я уже спал. Пробуждение вышло внезапным. Вот я сплю, а вот уже на ногах, в руках мечи, взгляд ошлело ищет противников. А их нет. Есть лишь недоуменные лица соратников, что с некой долей опаски посматривают в мою сторону. Долго я спал? Минуты три. Потирая могучий лоб, ответил Шибер, а чего то очень странно на меня смотрящий. Чего? Не выдержал я. Рога выросли. Ну, это вряд ли. Гайку теперь, явно, никакими ништяками от тебя не сманить. А чего тогда уставился, как муха на нежданный кусок меда размером с трехэтажный дом? «Да я просто не устаю тебе удивляться, вот и все. Я-то думал, все. Кончился иммунитет от спека у братишки, в норму пришел. И заживет он теперь как нормальный чел. А вот хренушки, не угадал. Опять ты какие-то фортели выкидываешь». «В чем странность?» Я вычленил и словоблудие здоровяка главное. «Никто от прихода спека за три минуты не отходит. ну вот такой я особенный». Пожал я плечами, а сам задумался. «А то мы, блин, и раньше этого не знали!» Шибер махнул рукой, посмотрел на Гайку и кивнул в мою сторону. Та понятливо кивнула в ответ. Шибер продолжил копошение в затылках зараженных, а Гайка подошла к джипу и залезла в кузов, после чего встала в дозор у булемета. Все заняты, все при делах. А я А я снова опустился на землю к так полюбившемуся мне колесу. Посижу, подумая немного... О вечном, так сказать. А если конкретнее, о своей драгоценной шкуре и способах ее сбережения от всякого рода напастей. Что можно сказать о прошедшей схватке, помимо того, что я крут, как Эверест? Вообще-то многое. Тут не о самой схватке думать надо, а выводы делать. С занесением в личное дело, так сказать. Что-то на словоблудие потянуло, от спека еще не отошел. Вот, кстати, о нем. Осторожнее надо быть с его применением во время использования усиления не на скоростные или чисто силовые характеристики. Откат от наркоты я сежиловлю, не такой, как у обычных игроков, но тоже выводящий меня из строя на небольшой промежуток времени. Это ладно, а это мы учтем, что по плюсам. А в плюсе мы имеем еще одну способность от усиленной умением ментальной силы. Даже если моя ментальная броня и пасует перед определенным видом воздействия, то мне приходит сообщение об этом. Метку жертвы на меня наложил элитник. По логам это четко видно. Заодно он же заблокировал мне мою невидимость со стороны слабых зараженных, что давал мне мой завышенный уровень скрытности. Что еще? Еще надо как-то зарубить раз и навсегда на носу, что без отката всех умений не следует совершать марш-броски насколько бы все было проще, имея возможность использовать мерцание и некроз. На порядок? Как минимум. Ушел бы в защитную фазу и преспокойно оторвался бы от всех мутантов без всякого боя. Хотя бой вкусный, похоже, был, если судить по тому, что мой уровень прыгнул вверх на две единицы. Внимание! Бой закончен. Личная победа. Уничтожено 52 зараженных. Из них 11 опасных и один опаснейший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 Получено 733 очка к прогрессу физической силы. Получено 1002 очка – к прогрессу лавкости. Получено 977 очков – к прогрессу скорости. Получено 54 очка – к прогрессу выносливости. Получено 1509 очков – к прогрессу ментальной силы. Получено 572 очка – к прогрессу меткости Получено 1232 очка – к прогрессу реакции. Получено 708 очков – к прогрессу наблюдательности. Получено 77 очков к прогрессу скрытности. Получено 378 очков к граням таланта. Получено 1257 единиц гуманности. Получена прибавка к уровню. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень – 44. Несказанно радует, что фактический уровень характеристики ментальная сила перешел на отметку 140 единиц. А это как ни крути усиление на 300% любой характеристике Бегло пробежался по параметрам, сматриваясь цифры после применения усиления. М-да. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Я шумом сплюнул и поднялся на ноги. Вот за что невезуха-то, а? Опять характеристики силы не хватает, чтобы достичь граничных норм и использовать усиление на скоростные характеристики. Что за порочный круг меня преследует? Патроны где? Подойдя гайки поинтересовался я. «В сумке на заднем сиденье. Ты чего такой сморной стал?» «Опять усиление в пролете из-за уровня ментальной силы. Вокруг кого пожарнее не видишь? Мне срочно надо подстрелить парочку элит!» «Ты чего? Только же из боя. Куда тебя несет?» «Надо мне, понимаешь? У нас минута на минуту схватка с Ордой, а я не готов!» «Шибер!» — громко позвала девушка с Дорвека. «Чего?» Быстро оказавшийся рядом бородач, вопросительно уставился на гайку. «Проиграла!» «Проиграла!» — бортнула гайка и протянула шиберу Рацпаран. «И? Чего он выкинул?» Улыбка резала лицо здоровяка от уха до уха. «Найди, — говорит мне, — элит пожирнее и побольше. Силу, — говорит, — надо срочно поднять Хе -хе -хе -хе. загоготал довольный шибер. «Горбатого могила исправит!» И преспокойно снова ушел. Что ты я не понял. Его пресетно посмотрел на Гайку. Ты когда в отключке был, Шибер сказал. Спорим, он когда чнётся, об чего-нибудь отчебучит, не вписывающееся в нормы поведения обычного игрока. Но я и поспорила. Она тяжело вздохнула. А, неопределённо выдал я. Так, чего потворям-то? Не успокоишься, да? Тяжело вздохнула девушка. Мелочь не нужна. Тридцать пятый уровень минимум. Я тебе что, супермаркет? Девушка явно начала заводиться. Милая. Я взял ее за руку. Постарайся. Ладно. В ответ она ничего не сказала, лишь тяжело вздохнула и полезла на крышу джипа. Там села на нее, свесив ноги на лобовое стекло, после чего закрыла глаза. Я же снова залез в интерфейс. Так, чтобы достигнуть нужного мне уровня силы, необходимо приподнять ее на четыре уровня вверх. Непосильная задача для обычного игрока, но я со своими читерскими умениями много чего могу. А еще у меня есть винтовка, из которой можно лупить на двухкилометровую дистанцию. Имеющуюся бонусную сотню распределяемого опыта основных характеристик вкинул в силу. Еще 45 очков и будет новый уровень характеристики. Куда деваем очки на допы? Скрытность однозначно. Все делать больше нечего. Нет тут никого очнулась от поисков гайка могу когда обратно поедем еще посмотреть я досадливо сплюнул и отправился на поиск винтовки идти далеко не пришлось возвращавшийся шибер нес ее за плечами посмотрел оружие ничего страшного не произошло аппарат был вполне дейспособен. то же самое подтвердила и система когда я смотрел оружие пристальным взглядом состояние рабочее, износ минимален хоть что-то хорошее зарядил все имеющиеся магазины нацепил разгрузку И мы выдвинулись в обратную дорогу. Пока ехали, я все же нашел себе цель. Одинокий кусач, мирно бредущий по полю. Не повезло ему. Тройка выстрелов очередью в грудь и быстрый сбор трофеев. Дел-то на пять минут ровно. Дальше ехали без каких-либо приключений. Когда выехали на границу стаба, я сразу увидел вход в бункер. Сложно не заметить такую гору свежей земли. Холм возвышался метров на пятнадцать вверх, но главное я увидел только когда мы подъехали ближе. Двенадцать новеньких грузовиков «Урал» с платформами, на которых установлены подвижные пакеты направляющих. Пока пустые, но это дело поправимое, как я думаю. «Вовремя вы!» Из кабины одного из грузовиков выбралась сова, держа в руках армейский лэптоп. «Работы завались!» «Тогда приступим!» Согласно кинул я и поинтересовался, а кухня тут где? Пройдя по широкому и высокому бетонному проходу, ведущему куда-то вниз, мы свернули в один из боковых коридоров. Там, пройдя еще с пяток метров, зашли в первую дверь. Пищеблок, его я сразу узнал по запахам. Перекусили, а затем направились дальше по тому же коридору. Немного поблуждал, зашли в кабинет с длинным прямоугольным столом и стульями вокруг него. На самом столе лежали листы бумаги формата А0. Частично уже зарисованные картами местности и схематичными изображениями будущей битвы. Пару идеек накидала. Увидев, куда направлен мой взгляд, пояснила сова. «Чебурашк с ягелем где?» Присаживаясь за стол, провасил шибер. «Бункер роют», — ответила девушка, ничего не поясняя своим ответом. «Бункер в бункере?» — удивилась Гайка. «Оригинально». «Давайте по плану». Взяв маркер в руки, сова подошла к пластиковой доске и схематично набросала карту местности. Мы вот здесь. В самом нижнем краю доски появилась точка. Дом на вод. Чуть выше нас на севере появилась еще одна точка. Это граница. На востоке доски появилась неровная линия границы регионов. Дальность наших систем реактивного залпового огня Торната-Г – 40 километров. И… «Это потолок. Но на такую дистанцию я настраивать их и стрелять не буду. Тридцать километров максимум. При такой дистанции я гарантирую попадание ракет в заданный квадрат». Развернувшись к нам, Сова вопросительно посмотрела на нас. «Я так понимаю, ты ждешь от нас вопросов. Только каких?» «Мы пока не понимаем», – развел я руки в стороны. «От нас до на границы, если по прямой, сто двадцать километров». Если мы не приваним Орду к себе, она может просто пройти мимо. Хочешь выдвинуться немного вперед на одном Урале и умазать по ядру Орды, тем самым давая ей вектор атаки, догадался я. Именно так. Данным методом мы убьем двух зайцев сразу. Добьемся того, что Орда пойдет по нужному нам маршруту и совершенно точно уберем Донну из-под удара. Чем мы вообще располагаем на данный момент? Помимо 12 РСЗО. Гайка про авиационные мины что-то говорила. а «Вот смотри», — соба протянула мне один из листков. «Здесь полный список». «Однако», — только и выдал я взглянул на номенклатуру имеющегося. А затем мы сели за план. Часа три потратили на согласование деталей и распределение ролей, наорались и накричались в волю, проталкивая свое мнение. Пока я не вспомнил, что именно я здесь командир, и мое слово, оно как бы главное. В итоге родилось нечто странное и загадочное. Такое никогда бы не получилось на Земле, но мы-то, мать его, на континенте. А тут другие правила. В общем, план был готов, и все разошлись спать. Мне выпала вахта в середине ночи, которую я отстоял без всяких происшествий. А утром мы все вместе собрались в столовой. Позавтракали и разделились. Сава с Чебурашкой отправились к ближайшему магазину пополнить запасы еды. Вообще еда у нас была, только вот по новому плану ее надо было много. Очень много. Ягель с Гайкой поехали ставить минные поля. А если точнее, то два минных поля на приличном расстоянии друг от друга. Да и сами мины различались как методом применения, так и расстоянием, на котором их можно было подрывать радиосигналом. А вот нам, шибером досталось самое интересное – вручную таскать снаряды для систем залпового огня. Спустившись на два яруса ниже, зашли на склад. Там в специальных контейнерах хранились 122-мм боеприпасы. «Нельзя было тут машины снарядить и только потом выгонять», проворчал Шибер, открывая первый контейнер. «Сначала берем вот эти вот», – показал я, ткнув пальцем настоящие с ящики. 11 машин заправляем ими, двенадцатую вот этими», – ткнул пальцем направо. 9 М-541», – прочёл название снаряда Шибер. «Мощная штука», – спросил он меня. «Звезда всему», – утвердительно покачал её головой и, подхватив руками по снаряду, понёс их к выходу. Покряхтев для проформы, здоровяк тоже вооружился двумя снарядами и потопал за мной. А что ещё оставалось делать? Машины запуска были. А вот зарядных, тех, что подвозят боезапас, ни одной. Ладно, мы не гордые, сами донесем. Часа через три хождения туда-сюда мы заправили только две машины. Шибер с каждой минутой ворчался больше и больше. Да и меня, признаться, монотонность наших действий начала доставать. Остановились на обед и снова продолжили. Еще четыре часа работы и еще две с половиной машины. К концу рабочего дня удалось заполнить кассеты всего семи машинам. Приехала с полей и вся остальная команда. Поделились впечатлениями. У Ягеля с гайкой происшествий не было никаких. Один делал аккуратную лунку, вторая просто опускала туда мину. Вот так день у них и прошел. А вот Чебурашка с совой немного постреляли. Так ничего серьезного пара бегунов дал отрейщик. Зато еды они привезли полный грузовик. Когда пришла наша очередь поведать, как у нас дела, за всех нас ответил Шибер. Красочно, сочно и почти без мата. По итогу его речи стало понятно, что завтра он никакие снаряды таскать не намерен. «Нет, так нет», – пожала плечами сова. «Бомбы расставлять поедешь». Обрадовался такому повороту событий Шибер или нет, никто так и не узнал. Сработала рация, сообщив голосом вягеля что у нас гости. После такого сообщения мы, как горох, высыпались из комнаты и уже через минуту были наверху. Ягель сидел на своем рукотворном холме и, приставив к глазам бинокль, следил за округой. Увидев нас, молча указал куда-то вперед и влево. Забравшись на холм, скинул винтовку и припал к прицелу. Что-то конкретное разглядеть не удалось. Только три точки на границе далекого от нас леса. «Что там?» – задала вопрос, забравшаяся на холм сова. «Три джипа едут целенаправленно к нам», – бодро отрапортовал Ягель. «Зидан, чё тут думать?» Сплюнул шибер, тоже глядя вдаль. «А он трудный», — недобро ухмыльнулась сова. Дальше я уже никого не слушал. Слетел с холма и бегом устремился к джипу. «Они мои!» — на бегу проорал я. «Никому не стрелять!» Запрыгнул на сиденье, завел двигатель и резво стартанул с места. Удобную для себя сопку я заприметил заранее и именно к ней сейчас и направлялся. За две минуты доехал до подножия, выскочил из машины и практически запрыгнул на неё. Винтовку в руки, навестись на цель. Ага, уже вижу. Дистанция три с копейкой. Едут ко мне уже не напрямую, а немного наискосок. Отлично. Усиление на меткость, наблюдательность и скрытность. Машины рывком приблизились, и я уже свободно мог различать и пассажиров, и стрелков в кузовах. Многих узнал, примелькались уж лица. Оно и к лучшему. Стал бы я вот так атаковать совершенно незнакомых и не сделавших мне ничего плохого людей. Вряд ли. А так я этих визитёров по одному перещёлкаю с дистанции. Нечего на нас охота устраивать. И меня даже не особо волнует штраф, что система обязательно выпишет мне за нападение. Гуманности у меня много, не жалко немного потерять. А чего это вас так много на этот раз? 21 человек, и как только уместились всего-то в трёх машинах. Подождал, пока расстояние до противника уснизится до двух километров и произвел первый выстрел. Меткость выше двух сотен – это что-то с чем-то. Я просто всем телом ощущал, как и куда угодит мой выстрел. Это как пальцем ты абсолютно точно знаешь, куда ты им тыкаешь. Вот так и здесь. Первая пуля угодила в переднее правое колесо самой дальней машины. Ехали они неспешно километров сорок в час. По-другому бы у них и не получилось, не автобан все же, а простое поле. Машина немного занесло, но ничего страшного не случилось, и она стала замедлять ход. А я очень быстро произвел еще два выстрела, аналогичных первому, прострелив еще два колеса. И только после этого снова перевел взгляд на самый дальний джип, который уже полностью остановился. Выстрел. Пуля пробив лобовое стекло, прошила водителю грудную клетку, разворотив там все и ушла дальше. Выстрел. Голова пулеметчика разлетелась, как спилый арбуз, со всего маху брякнутый об асфальт. Выстрел. Первый выбравшийся из джипа воин получил смертельное ранение в грудь и тоже выбыл из схватки. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Минус трое. Последний подручный Зидана, укрывшийся в этой машине защитным полем умения, забежал за нее и скрылся с глаз. «Ничего, защита не вечная, скоро закончится». Я перевел прицел на следующую машину. Та уже стояла с распахнутыми дверьми и рассыпавшимися по земле игроками. Ровненько так лежат жопами кверху. Гамадрилы безродные. Только вот стволы все свои не в ту сторону направили, не оттуда к вам смерть сейчас прилетит. Первая пуля прилетела Зидану. Не смог отказать себе в удовольствии и прострелил ему ногу. Вернее, ампутировал. А если еще точнее, хотел это сделать. Но, как и в первый раз, того обернуло каким-то маревом и перенесло немного в сторону, уводя с линии выстрела. К чему-то подобному я был готов, и командир этого отряда, что пожаловал к нам по нашей душе, так и дождался взрывной ампутации ноги. Не знаю, каким образом, но сопку, где я лежал, обнаружили. Все оставшиеся бойцы, как по команде, развернули свои автоматы в мою сторону и дали дружный залп. Пара пуль просвистела в опасной близости от меня. снайпер хреновы. В очень быстром темпе я отстрелял остаток магазина и сполз холма. Воткнул новый магазин в винтовку и, тихонько огибая холм, выглянул в сторону врагов. Первый магазин унес жизни многих нападавших, в сухом остатке, если я не ошибаюсь, всего четверо бойцов и одноногий зидан, если кровью не истек, конечно. Холм, как и прежде, поливали свинцом и ничего опасного в этом не было. Я укрыт земляной насыпью и выглядываю только самым краешком. Все изменилось в тот момент, когда я выглянул довольно-таки сильно в попытке высмотреть очередную жертву. Команда нападавших зря времени не теряла. Уже два человека заняли места пулеметчиков и наводили стволы в мою сторону. Но не это меня удивило. Один из выживших, держа в руках баллонный ключ, подбегал к переднему колесу одного из джипов с намерением его снять. Вот ведь нехорошие люди. Пришли, огребли, теперь вот убежать еще хотят. Нет, ребята, так дела не делаются. Кто к нам с мечом придет, тот его же ванус и получит. На всю длину. И никак иначе. Винтовка привычна, еле ощутимо надавила на плечо два раза, и обоих пулеметчиков смело с кузового машин. Еще один быстрый выстрел, и непутевый петстопщик замертво укладывается на землю. По моим подсчетам, остался лишь раненый Зидан. Так ли это? Проверим. Подождал пять минут, лишь изредка выглядывая из-за холма. Тихо всё. Выждал ещё столько же и направился к машинам. Шального выстрела не особо боялся, наручи спасут. Все крупнокалиберные пулемёты видны отчётливо, и вокруг них никого нет, так что опасаться практически нечего. Возможен, конечно, вариант, что Зидан где-то притаился с крупнокалиберной снайперской винтовкой, но и это я тоже переживу. Зидан действительно притаился но не с винтовкой, а с обычным АКМ. Приметил я его еще загодя, хвала наблюдательности. Бросил камешек в одну сторону, и пока он на секунду отвлекся, быстро сократил расстояние и пинком вышиб автомат из его рук. «Сука!» – сморщившись от боли, простонал он. «Еще какая!» – согласился я с ним и, присев рядом, быстро осмотрел его ногу. «А ведь по всем признакам работает либо регенератор, либо какое-то умение». Кровь не хлещет, да и саморанно как-то быстро зарубцевалась Это хорошо. Это то, что надо. «Как я понимаю, ты от меня не отстанешь», — задал я риторический вопрос. «Крутой, да?» — практически звул Зидан. «Я все равно тебя, падла, достану». Когда человека раздирает одновременно ярость и боль, это просто идеальный коктейль для внушения. Надо всего лишь знать, как именно донести свою мысль. Я, оказывается, знал. Надо убрать ярость. И не просто убрать, а резко сменить на противоположные чувства. Пойми, Зидан, я совершенно не тот человек, за которым можно устраивать охоту. Но ты настолько глуп, что не понимаешь этого. Твоя команда слилась три раза. Причем в последний раз я был один, понимаешь? Один. Если голос разума до тебя не доходит, буду пробовать достучаться до твоих базовых инстинктов. Я не боюсь смерти. Зло сплюнул одноногий. «И я тебе верю», — спокойным и размеренным голосом отозвался я. «В этом мире простой обычной смертью никого не испугать. Для некоторых это даже становится обыденностью. Но видишь ли, смерть, она бывает разная». Я очень широко улыбнулся. «И там я пальцем указал в небо. В прошлой жизни я работал как раз по этой специальности». «Гробовщик, что ли?» Бравада немного ушла из его голоса. «Нет. Специалист по непростой смерти. Той, что с муками. И каждый раз, когда мы будем встречаться, ты будешь умирать долго и мучительно». И пока он думал над моими словами, я резко воткнул нож в землю в то место, где у него была бы нога. Если бы была. Зитана рефлектор надернулся, а я в этот момент сформировал рядом с ним сферу некроза. Подхватив его за здоровую ногу, сунул ее внутрь. Это, наверное, адски больно, когда твоя нога растворяется в непонятном ничто. Нервы исправно посылают сигнал головной мозга боли, но поделать ты ничего не можешь, потому что непредалимая сила не дает вырваться и отползти от источника боли. В роли непредалимой силы выступал я с показателем 112 единиц фактического уровня силы. Так будет каждый раз. Теперь в сфере оказались обе ладони Зидана подождал, пока руки растворятся до локтей, и отбросил скулящий обрубок в сторону. Затем достал из ближайшей машины канистру с бензином и щедро полил называющего человека. До того даже через боль начала доходить суть происходящего, и он попытался мне что-то сказать, но не судьба. «Так будет каждый раз!» Наклонившись к уху приговоренного к казни, проорал я. Черкнул зажигалкой и округу разорвал крик заживо сгорающего человека. Впрочем, кричал он недолго. Может, от болевого шока сознание потерял, может, со связками что-то случилось. Разбираться я не стал, а просто молча стал разбирать очередные трофеи. Дело сделано. И сделано именно так, как того требовала ситуация. Ничего больше.